Глава 11. В тот день, как Сергей Иванович приехал в Покровское, Левин находился в одном из своих самых мучительных дней. Было самое спешное рабочее время, когда во всем народе проявляется такое необыкновенное напряжение самопожертвования в труде, какое не проявляется ни в каких других условиях жизни. и которое высоко ценимо бы было, если бы люди, проявляющие эти качества, сами ценили бы их, если бы оно не повторялось каждый год, если бы последствия этого напряжения не были так просты. Скосить и сжать рожь и овес, и свисти, докосить луга, передвоить пар, обмолоть семена и посеять озимое. Все это кажется просто и обыкновенно. А чтобы успеть сделать все это, надо, чтобы от старого до малого все деревенские люди работали, не переставая в эти три-четыре недели втрое больше, чем обыкновенно, питаясь квасом, луком и черным хлебом, молотя и возя снопы по ночам и отдавая сну не более двух-трех часов в сутки. И каждый год это делается...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 Об одном и одном, что занимало его в это время помимо хозяйственных забот, и во всем искал отношение к своему вопросу. Что же я такое? И где я? И зачем я здесь? Стоя в холодке, вновь в покрытой риге, с не обсыпавшимся еще пахучим листом лещинового решетника,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 то на пестроголовых белогрудых ласточек, с присвистом влетавших под крышу и трепля крыльями останавливавшихся в просветах ворот, то на народ, копошившийся в темной и пыльной риге, и думал странные мысли. «Зачем все это делается?» — думал он. «Зачем я тут стою, заставляю их работать?» Из чего они всех лопочут и стараются показать при мне свое усердие? Из чего бьется эта старуха Матрена, моя знакомая? Я лечил ее, когда на пожаре на нее упала макица. Думал он, глядя на худую бабу, которая, двигая граблями зерно, напряженно ступала черно-загорелыми босыми ногами по неровному жесткому току. Только она выздоровела. Но не нынче завтра, через десять лет, Ее закопают, и ничего не останется ни от нее, Ни от этой щеголихи в красной поневе, Которая таким ловким, нежным движением Отбивает из Мекины колос. И ее закопают, и пегово-мерено этого очень скоро, Думал он, глядя на тяжело носящую брюхом и часто дышащую раздутыми ноздрями лошадь, переступающую по убегающему из-под нее наклонному колесу. И ее закопают. И Федора-подавальщика с его курчавой, полной умекины бородой и прорванной на белом плече рубашкой закопают.